Глава 27. Собаки. Собачья смерть. Когда-то, ещё в своё первое путешествие в этот мир, Михаил полагал, что сумеет удивить аборигенов таким новым блюдом, как шашлык. А чего-то помнилось, что в Средние века готовили туши целиком и на открытом огне, с помощью вертела. Вообще-то так оно и было и на самом деле. Причём они умудрялись не сжечь мясо. Ясное дело, получалось далеко не у всех, однако и самый настоящий шашлык на углях здесь также готовили. Правда, особого распространения этот метод на Руси от чего-то не получил. Возможно, от того, что в Русича мясо ели не так уж и часто. «Его, если кто и употреблял регулярно, так это знать и воины. Но те предпочитали запекать в целые туши и орудовать над ними ножами. Вот степняки – совсем иное дело. У них мясо является основным блюдом, а потому рецептов приготовления великое множество, и многие из них были позаимствованы русичами». Романов окинул внимательным взглядом скворчащее на шампурах мясо и сноровисто перевернул его – Тут же вооружился куском коры и, резко махнув им, сбил появившийся было огонек, откапнувшего жира. А вот и Архип. Вовремя, что тут еще сказать. Еще немного и пришлось бы снимать мясо в горшок, доставить томиться. А шашлык нужно есть с пылу с жару. Присаживайся. Указывая на расстеленное одеяло, пригласил Михаил гостя. Как раз шашлычок поспел. Ты такого еще не ел. С чего ты взял? Я как бы не из глухого леса, хмыкнул худощавый мужичок с весьма непримечательной внешностью. Уж поверь, так мясо никто не маринует. Я свой секрет никому не раскрываю. Опять же, на цвет посмотри, золотистый, ни единой чёрной подпалины и ни капельки крови, нахваливая своё блюдо, возразил Михаил. Я с кровью люблю, не сдавался Архип. Ну и пусть тебя, опускаясь на пятое точку, отмахнулся Романов. Подхватил кусок ещё горячего мяса и вгрызся в него, брызнув прозрачным соком. Надкусил и показал светлый срез от зубов, где не было и намёка на розовое. Гость поспешил последовать его примеру и, признавая правоту шашлычника, в блаженстве закрыл глаза. «М-м-м, и впрямь объедение. Налегай, пока горячее. О делах и потом поговорить можно», — разливая из бочонка по кружкам пива, произнёс Михаил. Пока приговаривали первую партию, разговор шёл ни о чём. Архип помянул часовую мастерскую или скорее небольшой заводик в пограничном. Товар оказался не просто востребованным, его буквально рвали из рук мастеров, не успевающих выполнять заказы. Леонидов Феодосий уже всерьёз занимался расширением производства. Дела шли настолько хорошо, что в этом году можно было и не отправляться в Царград за зеркалами. Впрочем, можно не значит, что Романов именно так и поступит. Серебро лишним точно не будет, а уж в его-то случае и подавно. Есть у него намерение выкупить ещё несколько холопских семей. Семейных мастеровых с насиженных мест стронуть тяжело, и уж тем более, когда им предлагают порубежную заставу с её нестабильным положением. Вот и заботится подготовкой своих кадров. В плане реализации процесс долгий, зато в дальней перспективе результат получится вполне достойный. Тем более, что Михаил всё ещё не решил, на что именно сделать ставку. К примеру, используя конные машины, его крестьянам удалось поднять пахотных земель вдвое против обычных норм на одного пахаря. Если получится усовершенствовать привод, глядишь, результат повысится и втрое. Над этим сейчас трудится Нестор, получив от боярина пищу для размышлений и направление, в котором следует работать. То есть, если сегодня десяток семей с лихвой обеспечивают продовольствием дружину и мастеровых, то уже на будущий год можно будет подумать и о том, чтобы пристроить куда-нибудь излишки. Впрочем, думать пока нечего. Уложат в зернохранилище и пусть лежит запас, а то мало ли какая напасть случится». Но опять же, это только пока. В перспективе же торговля зерном достаточно прибыльная статья. Нет, понятно, что зеркало это и проще, и заработок многократно выше, но чёрт возьми, нельзя же всё сводить к одному лишь серебру. Нужно развивать своё производство. Михаил вообще был сторонником меркантилизма, чтобы зависимость от импорта была минимальной. Ну и что я могу сказать? Прими похвалу, Михаил Романович. Ты вправду исключительно готовишь. Секретом маринада поделишься, когда они приговорили первую партию, произнёс Архип. Лук и соль, вот и весь секрет, развёл руками Романов. И вот так вкусно? усомнился гость. Ну ещё и руки прямые, чутьё и понимание мяса, а этому уже не научишь. Тут либо дано, либо нет. Берясь за шампуры и начиная нанизывать следующую партию, произнёс Михаил. Ну и пусть тебя, наполнив в кружке пиво и присоединяясь к нему, фыркнул Архип. А ты, я гляжу, прямо любитель шашлыка. Кивая на нехитрую конструкцию из железных прутьев, исполняющих роль мангала, добавил он. Есть такое дело. Ну а видеть-то зачем хотел? Неужто мясом побаловать старика? «Ну давай, поприбедняйся. Еще и о Нимыче вспомни», — хмыкнул боярин. «Ладно, не буду», — пожал плечами безопасник. «Ты письмо от Данила получил?» — наконец сменил тему романов. «Получил. Странно как-то, но...» «Если Данила Ильич считает, что на тебя полностью можно положиться, то так тому и быть». «Тогда вопрос к тебе имею. В тайной избе ничего, ни о каком-либо заговоре неведомо?» Ты это сейчас о чём? насторожился Архип. Ведомо или нет? Неведомо. Может статься так, что Фёдор Акимович знает о том в обход тебя. Нет. Если мечник его не станет, а ты принесёшь весть о заговоре, сумеешь занять его место подле Ратислава. Если это не пустой звук и всё серьёзно, то займу без труда. Ну о чём ты вещаешь? о том, что вы тут совсем зажрались и мышей не ловите. Коли за вас всю работу, а воз выполняет. А воз древнерусский бог удачи. А по делу. А по делу всё выглядит так. Князья Ростовский да Муромский замыслили отделиться от Киева и жить на Особице. А чтобы им не больно-то и мешали, а заботились об учении и снаряжении своего ополчения. В Муром-Орезанском княжестве 200 бояр, при каждом дружины нав пять десятков до сотни ополчения. До да князей их дружины с ополчением. На поверку Юрий Ярославич может выставить войска более 50.000. Примерно столько же похуже снаряжённых, но также хорошо обученных наберёт и довыт Всеволодович. Князья обязаны снаряжать и содержать в порядке своё ополчение. Юрий Ярославович на это себе брани жалеет, и тут он в своём праве. А что насчёт десятины в казну великого князя? Муромский на Москве-реке обнаружил белоснежные пески, и варят чистейшее прозрачное стекло. Отправляет караванами в Царьград. Прежде продавал через венецианцев, теперь же у него весь товар скупает сам император. Цену даёт приличную. К тому же продаёт ему греческий огонь и пищали, что ромеи покупают у пограничников. причем значительно дешевле, чем можно купить у великого князя. И это еще не все. Давыд Всеволодович оженил своего среднего сына на дочери великого хана Булгарского. Юрий Ярославич сговаривается о свадьбе своего старшего с дочерью Атраккана. Ну и не самое заметное, но едва ли не самое важное. В церквях княжества помазанника Божьего не поминают и не славят. Сам все в кучу соберешь или разжевать и в рот положить. Уже собрал, наблюдая за тем, как Романов крутит шампуры, дёрнул щекой архив. Тогда вот тебе до да кучи ещё кое-что. Всё случится в конце следующей весны, как только орды откачуют на летние пастбища. Первыми под удар попадут дворяне, причём не только в землях Муромского и Ростовского, но и на Черниговщине с Омоленщиной. Чуть только покачнётся великокняжеский престол, как проснутся князья Полоцкие. Это они сейчас тише воды ниже травы. А случай представится, головы сразу поднимут. Ну и Новгород. Вот уж кому сильная великокняжеская рука, как серпом по причинному месту. Тамошние купцы спят и видят, как бы ее скинуть. Так что полыхнет по всей Руси. Я тебя понял. А коли понял, то займись этим всерьез. Мы с Еремеем только по вершкам прошлись. И вон уж сколько нарыли». Ваших согледателей в княжествах либо встряхнуть хорошенько нужно, либо под нож пускать за предательство, а то и за глупость спросить. Она порой куда хуже бывает. И что ты за это желаешь? Мне нужен боярин мечников. Когда и куда направиться, чтобы можно было устроить засаду? Остальное я всё сделаю сам. Неужели правда то, о чём сказывал Данила Ильич? Смотря что, пожал плечами боярин. «Князь Романов Михаил Федорович», — внимательно глядя ему в глаза, спросил Архип. «А, ты об этом?» «Так уж вышло. Пути Господни неисповедимы». «Господа ли!» «Но нечистого намекаешь?» — хмыкнул Михаил. Ответом ему было молчание и внимательный взгляд умного и умудренного жизненным опытом человека. «Ты не о том думай, Архип. Главное, что я за единую и неделимую Русь». «За крепкую власть помазанника божьего». «А там, увидите во мне гниль, так всегда порешить сможете. Я ведь один, а вас вон сколько». «Днями боярин собирается с малой дружиной в свою вотчину. Я подам весть». После непродолжительной паузы произнес Архип. Еремей будет ждать на постоялом дворе Леля. «Расскажи, как оно было?» – попросил Архип. «Стареешь, что ли?» О смерти стал задумываться. Не рановато. О ней подумать никогда не рано. Такую уж долю выбрал. Просто любопытно. Ну что же, любопытство не грех. Немудрствуя лукаво, Романов выдал версию о свете в конце тоннеля, о светлой комнате в безвременье и без стен как таковых, об убеленном старце в белых одеяниях и с золотым свечением вокруг головы, о ангелах парящих в воздухе с золотыми обручами над головами. Словом красок не жалел, включил всё своё воображение, на какое только был способен. И этот прожжённый мужичок, повидавший на своём веку разного, поверил в этот рассказ, что было заметно даже наискушённому человеку. Ерёмий, мы делаем как условились, провожая взглядом Архипа, произнёс Романов. Понял? Всё сделаю в лучшем виде. «Только смотри поаккуратнее там. Возьми троих из своего десятка. Пусть устроятся на том же дворе, но на особицу. Да упреди, коли за тобой придет слишком много народу, чтобы в драку не лезли. Им главное весть до меня донести, а не тебя вызволить. Тебя разом резать не станут, потянут в пыточную. Ты только продержись». «Нет, в архипе гнили», – убежденно произнес Еремей. «Может и нет. Да только правда у каждого своя». Фёдор он и семью Петра под корень извёл не потому, что зла им желал, а от того, что делу служил, на которое жизнь положил, и в правоту свою верил. И то, как обстоят дела в рудном да угольном, ту веру так и не покочнули. А в чём видит свою правоту архиб, никто не ведает. Можно было бы опоить его зельем правды и дурманом, да вызнать до подлинно его намерения. Но как Данила сам он на это не пошёл. Предлагать ему такое, выказать недоверие, а поичь тайно, так он о том узнает все, кто имеет доступ к этим зельям, знаком с похмельем после их использования, так как испытывали его действие на себе. Я тебя понял, боярин, произнёс Еремей, сплёвывая травинку. Опасения оказались напрасными. Архип исполнил всё в лучшем виде. Оставалось только надеяться, что Михаил со своими дружинниками из охотников не превратится в дичь. Мечникова сопровождал десяток его дружинников, да трое служителей тайной избы. Парни битые, подобные Илье, знающие не только своё дело, но и ратное. Даже двухкратное превосходство дружины Романова не гарантировало успеха. Уж его-то бойцы не могут похвастать богатым боевым опытом. А потому он делал серьёзную ставку на внезапность и первый залп. Лошади в принципе не умеют стоять неподвижно. Вот и Мерин под ним время от времени переступал с ноги на ногу, всхрапнув, встряхивал головой да помахивал хвостом. И ничего-то ты с этим не поделаешь. Возможно, конечно, добиться того, чтобы животное замерло в полной неподвижности. Но это не человек, а потому надолго их не хватает». А теперь помножить всё это на 30 как голов. На поверку засада получалась достаточно шумная. Успокаивало только одно. В сердце Переславского княжества, да ещё и вблизи от Стольного града, мечник чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы не предаваться параное. Двое воев в передовом дозоре на расстоянии сотни метров. Вот и всё. Да ещё и капустник леса с густым подлеском не приближаются. Миновали засаду, стоящую плотным строем, и не заподозрили неладного. Михаил вскинул арбалет и взял на прицел садника, ехавшего во главе небольшого отряда. Скорострельность у этого оружия оставляет желать лучшего, зато убойность высокая, что совсем не лишено смысла, при том, что воин на мечникова в ламелляре с стальными пластинами. А такой пробить может далеко не любая бронебойная стрела. Чуть больше угол, и цель разве только качнётся от прилетевшего привета. У арбалета в этом плане шансов куда больше. Ну и опять же, готовность выстрела. Подгадав момент, Михаил плавно потянул за спусковой крючок. Тетива с резким и громким хлопком сорвалась с места, отправляя в полёт опёрённую смерть. И тут же вторые ему раздались хлопки ещё дюжины арбалетов. Вслед за первым коротким росчерком болта в сторону небольшого отряда устремились другие. Учитывая разницу в скорости звука и полёта болта, в распоряжении Фёдора было меньше секунды. Однако он успел среагировать на характерный хлопок и резко пригнулся к холке коня, уходя с линии выстрела. Воины подобно боярину сумели уклониться от болтов. Кто-то пригнулся вперед, другие откинулись на круп лошади, третьи успели перебросить из-за спины щит, благо хлопки послышались слева, и сделать это было достаточно удобно. Четвертые пришпорили коней, и те рванулись вперед, выводя всадников из-под удара. И каково же было удивление воинов, когда лошади под ними начали ввалиться в дорожную пыль. Коней никогда не били, если только случайно, ведь это дорогой трофей. Но Романова не интересовала добыча. Ему необходимо было во что бы то ни стало сравнять шансы своей дружины и воинов Мечникова. Поэтому арбалетами тнули болты не с бронебойными наконечниками, а со срезнями. Лошадь под Федором получила обширную рану и упала на колени, начав заваливаться на бок. Удалось садить остальных воинов. Все же конь достаточно крупная мишень, чтобы уверенно ее поразить. Даже те, что рванулись вперёд, получили своё, пусть и не туда, куда стрелки целились изначально. Михаил ударил своего мерина пятками в бока, посылая его вперёд, одновременно с этим бросая арбалет на луку седла и уводя руку назад, дабы подхватить находящееся в петле копье. Вот уж чего он не собирался делать, так это недооценивать противника, как впрочем в его планы не входило и убийство, поэтому наконечник был тупым. Отстрелявшиеся бойцы поступили точно так же. Разве только их копья были увенчаны стальными гранёнными наконечниками. Остальные двигались следом, держа наготове арбалеты, на этот раз снаряжённые бронебойными болтами. Достать мечника в копьё мне получилось. Тот уклонился в последний момент. Правда, и его попытка перерубить ноги мерина не увенчалась успехом. Романов не стал испытывать судьбу и, выдернув ноги из стремян, соскочил на траву, выхватывая из-за спины меч. Трубка со стрелкой, напитанной парализующим ядом, была уже во рту. Барминцу Федор закрепить не успел, а потому шансы достать его были вполне реальными. Бывший товарищ, несмотря на возраст, навалился на него столь быстро и умело, что пришлось постараться, чтобы не оказаться срубленным. Да еще Романов не успел перебросить из-за спины щит. Но ему удалось отвести удар в последний миг, выставив под углом свой клинок. Он тут же выплюнул стрелку с ядом. А чего тянуть? Тем более, что момент был благоприятный. Следом атаковал сам, вынуждая противника двигаться, чтобы кровь быстрее струилась по жилам, разнося отраву по телу. Ему пришлось прикрыться щитом, в который впилось сразу две стрелы. Пара воинов передового дозора, видя происходящее, кинулись в атаку, не взирая на численный перевес противника. Ну и, конечно же, первым делом решили прикрыть своего боярина. Умно, да только ему это не поможет. Яд достаточно скор на расправу, а потом уже начал действовать, вызвав пока ещё лёгкое нарушение координации движений. Однако достаточно, чтобы Михаил это приметил. Романов разорвал дистанцию с Фёдором и бросил клинок за спину, безошибочно определяя его в специально сработанные заплечные ножны. Следующую атаку боярина он принял на щит, одновременно с этим извлекая из петли один из метательных ножей. Вновь шаг назад и приняв клинок на щит, взмах рукой и снаряд отправился в полёт. Масса у ножа такова, что пробивная способность его тонкого жала при определённых условиях сродни арбалетному болту, а потому даже стальная чешуя ламеляра не выдержала этого напора, не сумев уберечь своего владельца. Второго всадника сняли из арбалета. В этот момент сам Фёдор устало рухнул на колени, после чего в бессильной злобе завалился на бок, устремив на Михаила ненавидящий взгляд. Скорее всего, последний предназначался не столько Романову, сколько самому себе за то, что так глупо попался. Но ну и наверняка понял, что не обошлось без предательства, ведь он не мог не распознать воздействия яда. Романов обернулся, осматривая поле боя. Всё было кончено. Атака всадников под прикрытием арбалетчиков увенчалась полным успехом. Пока одни отвлекали, другие били с близкого расстояния и наверняка. Лишь четверо оказались убитыми копьями, остальных настигли болты. Ну здравствуй, Фёдор, присаживаясь напротив связанного мечника, произнёс Михаил. Они достаточно отдалились от места схватки, чтобы чувствовать себя в безопасности. К тому же, изрядну углубились в лесной массив, старательно заметая следы. Но ну а пока суд да дело и действия яда прекратилось. Вот никакого желания говорить с пленником, не способным ворочать языком. Пригрели, стало быть, змеё на груди. Презрительно сплюнув, произнёс смечников: "Как аукнется, так и откликнется". Я вот думаю, взять да отплатить тебе той же монетой или ограничиться одним тобой. А о чём ты? О твоей семье, Федя. Как считаешь, стоит мне порешить их всех? Ну, чтобы другим неповадно было. Я тебя знать не знал, пока ты не появился в моём подворье. Лёха Михайло Романова ты, конечно, не знал. А вот Михаила Фёдоровича Романова очень даже. И говорю я сейчас о семье моего сына Петра. Припоминаешь? Господи. Ну ладно бы ещё назвался внебрачным сынком, решившим посчитаться за старшего брата. Благо Михаил Фёдорович никогда не был монахом, но нет. Нам обязательно самим боярином назваться нужно. Так хочется занять стол пограничного. Так закатай губу, тебе не светит. А зачем мне пограничный? Меня и Осков вполне устраивает. И всего я добьюсь сам. К тому же там обнаружилась руда, по качеству не многим уступающая той, что в Рудном. Только я из неё сталь стану варить куда лучше, и уголь мне не нужен. Мне лучшего качества станут поставлять половцы. Ниже по северскому танцу есть копи, да такие, что уголь из угольного и рядом не стоит. Хотя могу обойтись и без таких трудов. А часовой мастерской в пограничном, знаешь, поди. Как наверняка слышал и о зеркалах, что позапрошлой весной появились в Царграде. «Дорогой товар и, по слухам, вроде как с Руси. Ты наверняка уж все ноги сбил в поисках. Так то моя работа. Вот и выходит, что мне пограничные безнадобности. И я спрос хочу учинить с предателя». «Врешь ты все. А давай мы с тобой поиграем в игру. Ты станешь задавать мне вопросы, а я на них отвечать». Данила долго противился, но потом убедился, что я это я. «И чего ж ты тогда его не порешил?» «А от того, что он раскрыл заговор, который учинил мой сын, и поступил сообразно с долгом, отводя от Руси замятню. Вы же с князем Владимиром удумали душегубство из-за серебра, а потому вам нет и не будет прощения». «Ну так режь, чего тянешь? Вот он я». И «Нет, Федя, ты, сучонок, сначала поверишь в то, что я с того света явился, чтобы спрос учинить». И только потом и сдохнешь. Не желаешь спрашивать? Ладно, тогда я сам расскажу, кто ты есть и с чем тебя едят. Романову было несложно вспомнить о Мечникове всё. Да даже и вспоминать не пришлось. Достаточно было просто извлечь из памяти сведения, хранившиеся там, как на жёстком диске. Это оказалось куда проще и быстрее, чем озвучить всплывшую информацию. В какой-то момент Федор не выдержал и, как ему казалось, уличил говорившего во лжи. Но после непродолжительных препирательств и уточнений со стороны Михаила, он все же сумел припомнить, что не прав, хотя открыто признавать это не спешил. Ну а Романов и не настаивал. С него было вполне достаточно уловить нечто в облике или взгляде, указывающее на то, что тот вспомнил, как было на самом деле». Одним словом, практически один в один повторилась история с Данилой. Разве только тут не было Ксении. Да опаивать Фёдора зельем никакого смысла. Незачем, потому что никто не собирался его отпускать и сотрудничать с ним впредь. Всё, что я сделал, я делал на благо Руси. Казна была пуста. Князю нужно было серебро, чтобы продолжить наборы и содержание надельного войска. Иных средств не было. Нужно было выправлять положение. Наконец окончательно поверив у Грюма, произнёс Фёдор: "Ну так и постригли бы Петра в монахи, да приставили к его сыну воспитателя, да наложили бы виру на князя. Но нет. Владимир возжелал всего, а ты ему в этом помогал. А потом ещё и ума одач не смогли тому, что работало исправно. Тогда это решение оказалось правильным. А Лия с ней впрямь вышла случайно. Она дралась и пала с оружием в руках. «Поначалу никто и знать не знал, кто именно попал им под мечи. «Михаил Федорович, моя семья ни при чем. «Меня истязай, как пса на цепи держи. «Убей, воскреси и опять убей. «Но их не трогай, Богом молю». «За свои дела ты ответишь сам, «и истязать тебя у меня нет никакого желания. «Но и прощения ты не получишь». «Говорить больше не о чем. «Измываться желания никакого». Никогда это не доставляло ему удовольствия, хотя без жестокости порой и не обходилось. Но то по необходимости. Теперь же он просто полоснул ножом по горлу мечникава, постоял над телом, пока не прекратились конвульсии, после чего приказал дружине собираться. Придавать убитого земле он не собирался. Собаки, собачья смерть.